Глава сорок вторая. Мюнхен. Становясь ты, человек становится я. Мартин Бубер. На улице шел снег, когда Морец и Амаль впервые встретились. Это было рождественское воскресенье, словно сошедшее с открытки. Белые скатерти украшены еловыми ветками. Пакетики с печеньями-звездочками с корицей, баночки с вареньем. и Глинтвейн в бутылках. В приходском зале церкви Святой Маргариты после службы начался рождественский базар. Морец, зашедший сюда якобы случайно, стал свидетелем некоего разговора в 11.50. Присутствующие Амаль Бишара, священник Рихард Бауэр и две пожилые дамы, чьи имена не важны. Амаль была единственной в помещении женщиной восточной наружности, длинные черные волосы, джинсы и водолазка. Она была красива, без экзотичности, дружелюбна и держалась необычайно взросла для студентки. Ее немецкий был лучше среднего, но с акцентом. Она сидела за одним из столов, перед ней стояли фигурки ручной работы из оливкового дерева «Рождественская группа». Мария и Иосиф, бык и осел, волхвы с востока. Рядом освещенная вода в маленьких пластиковых бутылках. «Из святой земли» было написано от руки. Амаль разливала глинтвейн. «А фигурки из Израиля?» — спросила одна из женщин. «Да», — ответил священник, — «настоящая ручная работа. Сделана с любовью». Женщинами из общины, с которой мы дружим. Амаль молчала, хотя было видно, что она с трудом сдерживается. «Святая вода тоже?» «Из реки Иордан», — сказала Амаль. «Я вижу. Вы тоже из Израиля?» «Нет». «Вы итальянка?» «Я родом из Вифлеема». Дама, не понимающая, переводила глаза с Амаль на священника. Амаль приветливо улыбалась. «Рождественские фигуры сделаны из настоящего оливкового дерева», отметил священник. «Вифлеем же в Израиле?» тихо спросила женщина у священника, словно переспрашивала его про какое-то место из Библии. «Нет, в Палестине», сказала Амаль. «Я палестинка». «Это наша Амаль», — быстро вмешался священник. «Она молодая беженка. Община помогает ей, чтобы она могла получить здесь образование». «Что? Палестинка?» — спросила вторая женщина, которая до сих пор стояла молча. «Да», — сказала Амаль и снова приветливо улыбнулась. «Как-то совсем не похоже», — с баварским акцентом обратилась вторая женщина к первой. «Почему?» «Как же я должна выглядеть?» «Ну, с платком таким, как у этого террориста. Как его?» «Арафат», — подсказала первая. Амаль на мгновение задержала дыхание, затем сказала, «Мы не террористы. Мы народ, находящийся под оккупацией. Мы боремся за свою свободу». «Ах так!» Дамам явно было не по себе. Они пришли сюда не для того, чтобы им испортили воскресенье. Они отошли, наступило неловкое молчание. Амаль повернулась к Морицу, который стоял, не снимая пальто и шляпы, и, делая вид, будто рассматривает рождественские фигурки. «Вас что-то интересует?» «Сколько они стоят?» — спросил он. «Простите, пожалуйста, одну минутку», — сказал священник и отвел Амаль в сторону. Морец не выпускал ее из виду. «Амаль, вам нужно следить за тем, что вы говорите. Вам все-таки нужно здесь адаптироваться». «Что это значит? Я что, должна прятаться?» «Это значит, что не надо политики. Здесь, в нашей общине, мы занимаем нейтральную позицию по отношению к конфликту». «Господин Шмидт Бауэр, в моей жизни все связано с политикой». Жизнь без политики была бы прекрасна, но нейтралитет — это привилегия, которой я не обладаю. Амаль, мы многое для вас сделали. Мы гордимся тем, как хорошо вы выучили немецкий язык, но с тех пор, как вы поступили в университет, эти радикальные студенческие группы оказывают на вас не очень хорошее влияние. «Наша церковь выступает за мир и примирение. Я лишь сказала, что мы живем под оккупацией. Иисус жил под оккупацией». Люди повернулись в ее сторону. «Вы злитесь, Амаль. Злость приводит к ненависти, и я просто говорю правду». «Сейчас я дам вам хороший совет». Тихо, но резко прервал ее священник. Если вы хотите жить в нашей стране, вы должны знать нашу историю и нашу ответственность, потому что мы, немцы, знаем, к чему это приводит. Что? Ненависть к евреям. Так все здесь и начиналось, и слова превратились в дела. Амаль была потрясена. Она собралась с мыслями, потом сказала дрожащим голосом, «У вас есть друзья евреи?» «Я никогда не видела, чтобы вы приглашали евреев. В проповеди вы говорите о Вифлееме и Иерусалиме, но вы там никогда не были». «Какое отношение это имеет? к. Мы боремся против сионизма, не против евреев. Когда вы, немцы, убивали евреев, я была еще ребенком в Яффе. У нас были друзья евреи». «Они приходили к нам на Рождество, а мы к ним на Хануку». «Вы немцы», — повторил священник, качая головой. Его лицо раскраснелось. Амаль смотрела на него с вызовом. Наступившее молчание было ужасно. Нить разговора оборвалась. Очевидно, она задела его больное место. «Вы должны быть рады, что мы восприняли. наконец произнес он. И прежде чем читать нам, немцам, морали, приберитесь перед своей собственной дверью. Амаль заметила устремленные на нее ошеломленные взгляды. Она еле сдерживалась, но взяла себя в руки и вернулась к столу, перед которым замер Морец. — Какие фигурки вас интересуют? — спросила она. — Святое семейство, — ответил Морец. «Восемнадцать марок, пожалуйста». Амаль аккуратно завернула фигурки в бумагу для сэндвичей и протянула ему. Морец отметил, что она сохраняет самообладание, в то время как позади нее священник тихо, но сердито разговаривал с прихожанами. «О наглости студентов в наше время. И зачем он вообще разрешил мусульманам жить здесь?» Амаль взяла свою куртку со стола и обернулась к священнику. Я не хочу нарушать ваш покой. Я найду себе комнату. Спасибо за гостеприимство». И ушла. Морец пошел следом за ней, но на расстоянии. Он остановился у дверей приходского центра, наблюдая, как Амаль под снегопадом переходит улицу. Она подошла к телефонной будке. Стекла были запотевшими, внутри кто-то разговаривал по телефону. Амаль ждала. переступая с ноги на ногу от холода. Попыталась зажечь сигарету, но зажигалка была мокрой. Мужчина в телефонной будке повернулся к ней спиной, чтобы спокойно разговаривать дальше. Морец решил подойти. «Я не хочу вмешиваться», — вежливо сказал он. «Но вы были правы. Не бывает жизни вне политики». Он протянул ей зажигалку. Она сначала проигнорировала его жест, но потом прикурила — Девушка избегала смотреть ему в глаза, чтобы он не заметил, что она плакала. «И пока в мире нет порядка, нельзя оставаться нейтральным», — сказал Морец. Казалось, она почувствовала, что он понимает что-то в ее реальности, чего не понимают другие, но ничего не сказала. «В любом случае, спасибо за Марию и Иосифа. И добро пожаловать в Германию». Халан, вас Халан! Он повернулся, чтобы уйти, ее лицо просветлело. «Вы говорите по-арабски?» Несколько слов. «Почему?» А, когда я был в вашем возрасте, меня засунули в солдатскую форму и отправили в Северную Африку. Но никто не учил нас говорить на арабском, только стрелять». Амаль смотрела на него так, словно сомневалась, можно ли ему доверять. «С тех пор я пытаюсь снова вести нормальную жизнь», — сказал он. «И как? Получается?» Он отвел глаза, затем ответил. «По крайней мере, я могу понять, как вы чувствуете себя здесь? Чужой». Они помолчали, наблюдая, как снежинки падают на их ботинки и тают. «Вы приехали из непростого региона», — сказал Морец. «Это самая красивая страна в мире». Поэтому все хотят ее. Вы когда-нибудь там бывали?» «Нет». Человек в телефонной будке закончил говорить, повесил трубку и вышел. Морец попрощался, пожелав Амаль всего хорошего. «Счастливого Рождества!» — сказала она. Через мгновение Морец услышал сзади ее голос. «Извините!» Он обернулся. «У вас не найдется десяти пфенигов». Он вернулся и дал ей монету. Улыбнувшись ему, Амаль закрыла дверь кабинки. Он ушел. Свернув за угол, Морец в нерешительности остановился. Надо было уйти, чтобы осталось впечатление случайной случайной Не Непреднамеренно появился и бесследно исчез. Почему он повернул назад? Это была ошибка. Но в Амаль было что-то такое, что ему не хотелось отпускать. Она удивилась, когда он снова оказался перед телефонной будкой, смущенно улыбаясь. Она закончила разговор, который велся на арабском языке, и открыла дверь. «Послушайте, я фотограф», — сказал он и протянул ей свою визитную карточку. «Я работаю для разных журналов. Может быть, я смогу как-нибудь поснимать вас?» «Я же не модель». «Нет, я имею в виду сделать культурный портрет. Кто вы, как здесь оказались, чем занимаетесь? Уже то, что вы из Вифлеема, это хорошая история». «Нет». «Почему нет?» «Знаете, почему я переезжаю оттуда?» «Люди хотят погладить меня по голове. Бедное дитя из Вифлеема. Заходите к нам как-нибудь на кофе с пирожными». Но когда я рассказываю им о себе, то есть рассказываю по-настоящему, они вдруг замолкают и никогда больше меня не зовут. Амаль отвернулась, как будто сказала слишком много. Простите, мне нужно идти. Я не прошу ответа прямо сейчас. Подумайте об этом. Она ушла, не попрощавшись. Он не мог сказать наверняка, не заподозрила ли она чего-то. Похоже, он ей понравился, но он слишком поторопился и из чувства взаимной симпатии перепрыгнул сразу через пару ступенек. Не зря же существует правила сближения с объектом, но, возможно, встречи, дающие жизни новое направление, всегда нарушают какое-то правило. Морец встретился с Ронни на Рождественском рынке на Мариенплац. Они пили глинтвейн и ели пряники. На Морице было зимнее пальто, а на ронне тонкая кожаная куртка, которую он носил в любую погоду. Он был крепкого телосложения, и, казалось, его сила не дает ему замерзнуть. Он незаметно передал Морицу конверт. Внутри были список имен, фотографии и наличные деньги. Он спросил, не нужно ли Морицу еще что-нибудь. Тот ответил, что нет». Затем они пошли к припаркованной машине Морица. Пока он счищал снег со стекол, Ронни со смехом спросил, почему он все еще ездит на этом, как он выразился, «Гитлер-мобиле». «Давно пора обзавестись автомобилем, соответствующим его новому образу успешного фотографа». Мориц ответил, что в ФРГ нет более неприметного автомобиля, чем «Фольксваген», Ронни похлопал его по спине и сказал, что он слишком скромный. «Я открою тебе секрет, Морец. Большинство людей считают, что чемпион по маскировке в мире — это хамелеон. Но это неправда. Он никогда не может на сто процентов приспособиться к окружающей среде. Стоит ему пошевелиться, как его обнаружат. А можно ли жить без движения? Конечно, нет, Морец». Я скажу тебе, какое животное маскируется лучше всех и сохраняет мобильность. Муха-журчалка. Их еще называют цветочными мухами. Знаешь таких? Нет. Вот видишь, никто их не знает. Она похожа на осу, с желтыми и черными полосками. Опасный вид. Их враги боятся связываться с осами. Но у цветочной мухи вообще нет жала. Она совершенно безобидная, Рон не рассмеялся. You got to be what they want to see. Будь тем, кого они хотят видеть. Ты летишь сейчас домой? спросил Морец, чтобы отвлечь его. Да. Моя старшая беременна, Ронни просиял. Ты станешь дедушкой? Мазальтов, тебе тоже нужно опять завести семью. Слишком поздно. У Авраама родился еще один сын, когда ему было сто лет. Только как ты найдешь себе жену с этим драндулетом? Он усмехнулся. Я подыщу тебе что-нибудь получше. Привезти что-нибудь с родины? Нет, спасибо. Слушай, Морец, если почувствуешь себя одиноким, и у тебя снова появятся глупые мысли, позвони мне. Ты понял? Да. «Я серьезно. Жизнь ценна. Не выбрасывай ее. Ты принимаешь свои таблетки?» «Да». Ронни обнял его. «Береги себя». Хак самеах, Ронни». Потом он поехал домой. Хотя, честно говоря, вряд ли так можно было назвать маленькую квартирку под самой крышей. Больше всего она напоминала ему холостяцкое логово Виктора в Виви, Солдатская берлога. Вроде он уже столько лет провел в Германии, но все равно чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Если б не его миссия, он даже не смог бы ответить на вопрос, что он забыл в этой стране. Он только существовал, но не жил. Словно доиграл свою роль до конца, но не получил разрешения покинуть сцену. Он зажег третью свечу миноры, которую ему подарил Ронни, и подумал, когда же закончится это оцепенение, которое навалилось на него с тех пор, как Ронни буквально подобрал его на улице. В углу стояла рождественская елка, которую он купил на случай, если кто-то придет в гости, но никто не пришел. Он пытался знакомиться с немецкими женщинами и не раз, по объявлениям в танцевальных кафе, но ни одна из них не пробуждала в нем чувства, хотя бы отдаленно похожего на то, что он испытывал к Есмине. А меньшего ему не хотелось. Должно быть так же или вообще ничего. Он хорошо ладил с соседями. Они уже привыкли к странному отшельнику в доме, Профессия фотографа была его индульгенцией. Он слыл человеком искусства в глазах других людей. You got to be what they want to see. Но для него самого существование в качестве моритсарайнки казалось таким чужим, будто он наблюдал за собой со стороны. Пока у него было задание, он исполнял свою роль, но стоило остаться наедине с собой, как накатывала потерянность. Желание быть кем-то другим может стать для человека болезненной страстью. Кто-то назовет это бегством, он называл это долгом. Амаль не позвонила Ни во время рождественских праздников, ни после. Выжидай, посоветовал Ронни, твой объект должен считать, что инициатива исходит от него самого. Морец тайком следовал за ней. Сидел в своем жуке с фотоаппаратом, когда она под снегопадом выходила из приходского дома с большой сумкой в сопровождении двух молодых мужчин арабской внешности, каждый из которых нес по чемодану. Один был в расклешенных штанах, клетчатом шарфе и кожаной куртке, другой коренастый в массивной шубе. Они погрузили багаж в старый Ситроэн 2 cv и поехали через Швабинг в студенческий городок в округе Фрайман. Там они перенесли вещи в одну из скучных многоэтажек. Макс Кады Хаус, адрес грасмайер двадцать 25. Морец не выходил из машины, чтобы его не запомнили. Здесь он привлечет к себе внимание из-за своего возраста. Он идентифицировал обоих мужчин. Халиль Аль-Халифа, палестинец с иорданским гражданством, учится на инженера-строителя, четвертый курс, и Шауки Абу Таха, «Ливанец, медицина, второй курс». Оба были в списке Ронни. Оба, как и Амаль, были зарегистрированными членами Союза арабских студентов, а также Союза палестинских студентов. Халиль также входил в Палестинский комитет. Никто из троих ранее не попадал в поле зрения властей. Все они были в хорошей физической форме, и у каждого из них был родственник в израильской тюрьме, предпосылки для того, чтобы быть завербованным организацией освобождения Палестины. Ради освобождения брата или отца такие готовы на все, вплоть до угона самолета. Морец сделал еще несколько фотографий перед студенческой столовой, Снял Амаль, которая разговаривала с Карлом Ридом, членом марксистско-ленинского студенческого союза, который каждый день раздавал здесь листовки. На ней была короткая клетчатая юбка, сапоги и блузка. Морец последовал за ней к стойке с едой на первом этаже и наблюдал, как она несет свой поднос к столику, за которым сидели Халиль и Шауки в компании с другими арабскими студентами. Халиль был одет в вельветовый пиджак поверх водолазки, Шауки даже в столовой сидел в шубе. Никого из студентов, сидящих с ними, в списке Ронни не было. В тот же вечер, 2 февраля 1971 года, появилась возможность, которую Морец так долго ждал. Он наблюдал, как трое друзей собираются в кино и решил попытать счастье. Он подумал, что встреча в кинотеатре может выглядеть чистой случайностью. Швабингский артхаусный кинотеатр «Турецкий кинжал» показывал ретроспективу фильмов, подвергавшихся цензуре. Если бы Морец только подозревал, какие воспоминания вызовет в нем этот фильм, он, возможно, не пошел бы за арабами. Он оказался не готов к тому, что фильм может иметь отношение к его жизни. В программке было написано... что французское правительство запретило фильм, что были угрозы взорвать кинотеатры. Прокуренный кинозал был набит студентами. Морец сел в последнем ряду, чтобы иметь возможность следить за Амаль и ее друзьями и случайно столкнуться с ними у выхода после сеанса. Рядом с ним молодая пара спорила о том, будут ли они прятать в своей студенческой квартире члена подпольной фракции Красной армии, если тот вдруг объявится ночью у их двери. Чисто гипотетически. Едва погас свет и начался фильм, как на морется нахлынули воспоминания. Он словно увидел себя молодым человеком за камерой, те же белые стены, те же женщины в белых накидках, те же белые солдаты в арабской стране. Арки Казбы, как обрамление кадра, в центре кадра грузовик, из которого выпрыгивают солдаты, темные глаза местных жителей, устремленные вниз, затаенные апатия и протест. Взгляд камеры всегда несколько отстраненный, как в новостях безобратного плана, а затем внезапно крупный план лица, в котором концентрат эмоций. Только здесь это лицо выражало не триумф, а яростную волю к выживанию. Битва за Алжир резко вернула Морица на 30 лет назад, когда он с фотоаппаратом вместо оружия объявлял немецкую оккупацию Туниса освобождением. Но итальянский режиссер показал все то, что Морицу тогда пришлось оставить за кадром – убийства, пытки, обыски в домах местных жителей – свирепая гордость народа, восставшего против своих колониальных хозяев. Фильм был настолько гнетущий реалистичным, что арабские студенты, которые сначала шумно выражали свои чувства, предупреждая об опасности бойца сопротивления и громко проклиная французских солдат, постепенно примолкли. Через некоторое время стало так тихо, как будто весь зал затаил дыхание. Морец видел очертания головы Амаль перед экраном и гадал, что происходит у нее внутри. А потом он почти забыл о ней, так растревожили его эти образы, словно он был там, в самом центре. Но с какой стороны? Красивая Алжирка заходит в кафе с бомбой в сумочке. Она пьет колу и оглядывается по сторонам. Она здесь единственный человек, который знает, что остальные проживают сейчас последние минуты своей жизни. Блондинка-француженка за барной стойкой, мальчик лежит мороженое, мужчина в костюме, который заигрывает с ней. Затем ее нога заталкивает сумочку под стойку, она встает и уходит. Кафе за ее спиной взрывается. Морец видел, как Амаль закрыла лицо руками. Халиль обнял ее за плечи. В кульминационный момент фильма, когда французская армия взрывает убежище Али-Лапуанта, Морец понял, почему Франция запретила фильм. Это была опасная искра, которая перекидывалась на зрителей. Фильм заканчивался барабанной дробью и крупным планом лица молодой демонстрантки. Она танцевала и размахивала алжирским флагом. Когда в зале зажегся свет, друзья Амаль захлопали и запели: "Билади, билади, билахади. Родина, родина, родина. Гимн национального движения в Египте." Еще пару студентов-арабов принялись подпевать. Лишь Амаль задумчиво молчала. Немецкой публике пение явно не понравилось. Они были солидарны с алжирцами на экране, но происходящее в зале было им не по душе, словно вот-вот могла взорваться бомба. Кто-то крикнул тихо, кто-то рассмеялся. Возникла короткая перепалка. Фильм потряс всех. Амаль удалось утихомирить спутников, те замолчали. Она выглядела старше и рассудительнее всех в ее компании, с ее авторитетом явно считались даже мужчины. «Прирожденный лидер», — подумал Морец. Ему пришлось замешкаться, чтобы столкнуться с ней в дверях. Она узнала его, прежде чем он на нее посмотрел. Морец сделал вид, будто ему потребовалось секунды три, чтобы вспомнить. «О, это вы! Добрый вечер! Как ваши дела?» «Хорошо, спасибо. Что это была за песня?» «Наш национальный гимн», — сказал один из студентов, Халиль. «У нас нет государства, зато есть гимн». Арабы засмеялись. Морец увидел, что кто-то вынул сигарету и дал ему прикурить. Вокруг вовсю спорили о картине. «Что вы думаете о фильме?» — спросил Халиль. Казалось, он охраняет Амаль. Расстегнутая рубашка с большим воротником, уверенный язык тела и провокационный. Амаль наблюдала за ними двумя, закуривая, а остальные, казалось, гадали, кто этот немец. «Честно говоря, я потрясен». Амаль повернулась к друзьям и сказала что-то по-арабски, и это тотчас привлекло к Морицу внимание остальных и пробудило в них настороженность. «Вы были солдатом в Тунисе?» — спросил один. Мориц объяснил, что да, но немецким солдатом, не французским. Как ни странно, то, в чем его часто обвиняли молодые немцы, служба в вермахте — оказалось преимуществом в общении с арабами. Он боролся против ненавистных колониальных держав, на его руках нет арабской крови. Но глубокое чувство вины, сопровождающее Морица со времен войны, усилилось после фильма. Конечно, тогда они не подавляли никакое восстание, но депортировали тунисских евреев в лагерь, конфисковывали их дома и отбирали их драгоценности. И нет, они не были друзьями арабского населения, как утверждала немецкая пропаганда. Они использовали арабов в качестве осведомителей и чистильщиков обуви. Студентам было интересно узнать, что он расскажет. Один из них, как выяснилось, был из Туниса. Суфиян бен Аммар, факультет электротехники, четвертый курс. Он предложил немцу пойти вместе с ними в джаз-бар, То, что фильм потряс морется, казалось, было достаточным доказательством того, что он не поддерживает враждебную сторону. Никто не задавал ему слишком личных вопросов либо из вежливости, либо потому, что считали тихого человека безобидным в их разгоряченной компании. Все курили, все пили пиво. На небольшой сцене играло джазовое трио. «Это первый раз», — сказала Амаль, — когда западный фильм показывает арабов правдиво. А то обычно белые герои бегают по какой-то пустыне, а мы либо головорезы, либо исполняем танец живота». Она восхищалась безоговорочной преданностью алжирских революционеров и критиковала двойные стандарты полковника Матьё, командующего французскими войсками. «Был участником сопротивления», а потом стал жестоким оккупантом. В центре дискуссии был вопрос о том, может ли освободительная война Алжира служить образцом для палестинцев. В битве за Алжир они увидели много знакомого по своей родине. В ФНО они видели ООП – Организацию освобождения Палестины. Главное отличие, на их взгляд, заключалось в том, что палестинцам надо вести борьбу извне. По вопросу о революционном насилии было полное согласие. Никто не ставил под сомнение легитимность вооруженного сопротивления. Все воспринимали Али Лапуанта, героя ФНО, как борца за освобождение, а не террориста. Кроме Амаль. Она призналась, что ей стало плохо на сцене взрыва бомбы в кафе. «Французы получили по заслугам!» — выкрикнул тунисец. «Они должны убраться домой!» Амаль молчала. Парни продолжали спорить, а Морец тихо спросил девушку, о чем она думает. Она ответила неохотно. «В фильме все выглядит чистым, потому что не чувствуешь никакого запаха. Но на самом деле после такого взрыва невозможно дышать. Пытаешься вдохнуть». но пыль сдавливает горло. У нее вкус горелой плоти. Она затянулась сигаретой, словно чтобы перебить этот вкус. Когда вы это испытали? Совсем всем ребенком еще. В Яффе. Но мы же не французы. Мы не могли вернуться домой. Мы были дома. Что там произошло? Амаль встала, чтобы взять пиво, а потом села на другой стул подальше от Морица. Он понял, что сейчас лучше не навязываться. Он наблюдал, запоминал имена. Очевидно, Амаль не состояла в романтических отношениях ни с кем из студентов. Да и арабов, казалось, больше интересовал флирт с немецкими студентками. Когда компания засобиралась уходить, Мориц решил, что пора сделать следующий шаг. Он надеялся, что на этот раз получится. «Вы еще раз подумали над моим предложением?» — спросил он, когда они прощались перед баром. Амаль крикнула что-то по-арабски остальным, которым не терпелось уйти. «Мы можем, например, сделать серию портретов. Вы и ваши сокурсники. Студенческий союз». «Нет». «Почему?» «Я хочу спокойно учиться». «Можно использовать псевдонимы». «Какая у вас политическая позиция?» Спросила она безо всякого перехода. «Поближе к краю. К левому или к правому?» «Ни то, ни другое. Я стараюсь не вмешиваться». «Когда мы встретились, вы сказали, пока в мире нет порядка, нельзя оставаться нейтральным». Морица поразила, что она об этом помнила. Те слова он произнес искренне. даже более искренне, чем ему хотелось. «Вы сами себе противоречите», — Амаль улыбнулась. Он вдруг смутился. «Ну так где же вы стоите?» «Может, я все еще ищу свое место?» Амаль, изучающе, смотрела на него. Он отметил, какие у нее четко очерченные брови над внимательными темными глазами. «Вы женаты?» «Разведен». «Ох, простите, мне жаль». Похоже, она подумала, что это был слишком личный вопрос. Это давняя история. Друзья снова позвали ее, и она попрощалась. Морец остался стоять, досадуя на себя. Девушка задела его за больное, поселила в нем неуверенность. Морец потерял надежду. «Ни в коем случае нельзя создавать у объекта ощущение, будто ты в нем заинтересован, а он и так зашел слишком далеко». Но в начале марта раздался неожиданный звонок. Это была Амаль. Голос ее звучал взволнованно. «Насчет фотографий. Если вы все еще хотите, мы согласны». «Ладно. Но почему вдруг?» «При одном условии. Никакой политики». Мориц был озадачен. «Разве вы не говорили, что в вашей жизни все политика? Я не могу обсуждать это по телефону». Они встретились тем же вечером в ресторане шеллинг «Шеллингштрассе 9». Амаль объяснила Морицу свои мотивы, которые она согласовала с Палестинским студенческим союзом. «Вообще-то большинство было против фоторепортажа». Они не доверяли немецкой прессе, но текущие события заставляют пересмотреть позицию. Вы имеете в виду захват самолета в Адене? Все последние дни СМИ говорят о палестинцах, но не о Палестине. Что вы имеете в виду? Во всех газетах пишут про угонщиков, но никто не объясняет, почему они это делают. Послушайте, я могу предложить вам портреты, но не пропагандистскую платформу. Этого и не нужно. Именно поэтому никакой политики. Вы можете сфотографировать нас в столовой, как мы едим к недли, или в общежитии, когда мы играем в шахматы. Я могу приготовить фалафель, а если хотите, мы потанцуем». «Своего рода фольклорный репортаж? И для чего вам это?» Амаль огляделась, как бы желая убедиться, что в помещении нет никого, кто ее знает. «Никакого фольклора. Нормальность». Сначала люди меня жалели, а мне не нужна их жалость. Я больше не ребенок, но теперь они нас ненавидят. Если я говорю, что я из Палестины, на вечеринке, на семинаре или даже в магазине, у людей одна реакция — террористка. И эти постоянные шуточки, что у меня под юбкой бомба. Вы тоже считаете это смешным? Люди просто напуганы. РАФ и ООП сотрудничают, и впервые угнан самолет. «Я выгляжу так, будто хочу вас убить!» Глаза Амаль вызывающе сверкнули, Морец улыбнулся. «Ну, первая заповедь террориста — не выглядеть как террорист!» «Вы тоже выглядите совсем безобидно! Вы из БНД или ЦРУ?» Масад. Оба смеялись. «И поэтому вы хотите представить себя как мирных людей?» спросил Морец. «Мы и были мирными!» сионисты пришли к нам а не мы к ним это тоже политическое послание я уже говорила в моей жизни все политика она очаровательно улыбнулась между нами что вы думаете об угоне самолета правильно ли поступило немецкое правительство заплатив выкуп думаю вам стоит попробовать мой фалафель рон не одобрил идею А вот договориться с каким-нибудь немецким изданием оказалось не просто из-за условий «Амаль». Всех интересовал именно политический аспект. Редакции нужны были гневные взгляды и вскинутые кулаки. Наконец, Морецу удалось заручиться согласием одного иллюстрированного журнала – фоторепортаж из международной студенческой жизни. «Амаль» и ее друзья были не против». С этого момента все стало легко, неожиданно, нереально, до да жути легко. В течение нескольких недель мир вообще не мешал им. Морец ждал Амаль и ее друзей возле столовой, они пили кофе, и он фотографировал. В общежитии, в английском саду, в студенческом городке. Только в комнату Амаль заходить было нельзя. По ее словам, она пересняла ее у кого-то неофициально — и руководство общежития закрывало на это глаза. Все привыкли к камере, а Амаль, несмотря на все ее сопротивление, оказалась очень фотогеничной, потому что она не думала о себе, а полностью отдавалась тому, что в тот момент делает. Фото во время беседы за уличными шахматами на площади Мюнхенской свободы. Ее умные глаза, иногда теплые, всегда внимательные. Ее заостренные скулы, Ее длинные черные волосы. Она была четкой и решительной, сострадательной, но неподкупной и всегда взрослой. На мгновение, когда его взгляд следил за ней через видоискатель, морец забывал, для кого он делает фотографии. Рамка видоискателя отгораживала их от мира. Не было плохих новостей, а если и были, то к ним не долетали, пока они вместе. Они начинали. Доверять друг другу. Морец пытался выяснить, какие отношения связывают эту троицу. Халиль был приветлив, любил пошутить, имел склонность переоценивать себя, но Камаль относился с большим уважением, как к старшей сестре. Хорошо сложенный красавец с длинными черными локонами. Его легко было спровоцировать. Вспыхивал он мгновенно, никогда не избегал споров. Тихоня Шауки вечно держался на заднем плане, но внимательно следил за происходящим. Казалось, он признавал авторитет Халиля, хотя трудно было сказать наверняка, кто на самом деле главный, Халиль или Амаль. Оба парня по-братски обнимались, целовали друг друга в щеки, но от Амаль, несмотря на дружбу, держались на расстоянии. На вопросы Мореца о личной жизни каждый ответил «я свободен». Кульминацией фотосерии должно было стать танцевальное выступление перед немецкой публикой на сцене пивной вместе с другими студентами из стран третьего мира народные танцы. Амаль заявила, что пусть никто и не будет произносить речей, но танец сам выражает особенность народа, и потому это антиимпериалистическое высказывание. Репетировать отправились в английский сад, расположенный сразу за студгородком. Шауки принес портативный проигрыватель, по соседству дети играли в футбол, ни одного полицейского в пределах видимости. Морец сидел на весенней травке и следил за Амаль через видоискатель. Он восхищался тем, как она живет в своем теле. «Идемте, Морец, потанцуйте со мной!» Амаль отобрала у него камеру и потянула его к танцующим, и он лишился своего безопасного кокона. Его движения сводились к дерганию ногами и руками, они зарождались в центре тела, как у Амаль. Сложный ритм сбивал с толку. Дабке не тот танец, что дарит тебе невесомость. Напротив, тяжелые притопы напоминали о силе тяготения. Танцующие, словно утверждали свою связь с землей. У меня не получается, и Морец рассмеялся над собой. Но парни не отпускали его. тянулись за собой, пока все не упали, усталые и потные в траву. На обратном пути они миновали киоск с фруктами. Морец спросил троих друзей, не голодны ли они, и купил четыре банана. Расплачиваясь, краем глаза увидел, как Амаль быстро опустила в сумочку апельсин. Продавец фруктов, итальянец, ничего не заметил. Морец не знал, как поступить — Заговорить с ней об этом в присутствии торговца означало навлечь на нее неприятности, да и перебранку затевать ему не хотелось. С другой стороны, его чувство справедливости не могло молчать. Он собрался было кое-что прошептать Амаль на ухо, но та уже шла дальше с Халилем и Шауки, которые, похоже, не нашли ее поступок сколько-нибудь странным. Морец нагнал их. «Это кража. Почему?» Амаль невинно уставилась на него. «Я все видел. Там, в вашей сумке...» Она достала апельсин и вызывающе улыбнулась. «Я бы заплатил», — сказал Морец. «Вам не нужно ничего платить. Это мой подарок». «Нет». «Почему? Он вкусный». И она с удовольствием принялась чистить апельсин. На кожуре была зеленая этикетка «Яффа». «Это наши апельсины». ее самоуверенность ошеломила его. Воры это люди, которые украли наши земли они за них не заплатили, почему же я должна платить? но ведь торговец заплатил за товар. амаль остановилась и в упор посмотрела на Морица. Когда мы попали в лагерь в сорок восьмом году, рядом с полем росли деревья инжир яблони абрикосы, миндаль. я была голодна. но отец сказал «нет, они нам не принадлежат». Я была потрясена. Я с детства привыкла срывать плоды с наших деревьев. Просто так, когда мне захочется. А теперь они показывают на нас и говорят «это беженцы». Но каждый раз, когда я ем явский апельсин, но только если я не плачу за него, я чувствую себя немного ближе к дому. Вы не обязаны это понимать». Морец хотел было ответить, что он тоже потерял свой дом, не один раз, но знал, что лучше промолчать. Амаль держала в руке очищенный апельсин, тонкие белые прожилки, сквозь которые просвечивала мякоть плода. Она разломила его большими пальцами и протянула несколько долек Морицу. Он покачал головой, она съела их сама, затем поделила апельсин между Халилем и Шауки, и, не спрашивая, запихнула последнюю дольку в рот Морицу. Он принял ее губами и вытер сок с подбородка тыльной стороной ладони. Амаль рассмеялась. Дома Морец проявил пленку и напечатал фотографии. Он нетерпеливо наблюдал, как в ванночке проступает лицо Амаль, одновременно чужое и знакомое. Прикрепил отпечатки зажимами на бельевую веревку, и сел на край ванны. На него нахлынула неожиданная грусть. Он ощутил свой возраст. Подумал о том, что упустил. Вот такую студенческую жизнь. Его забрали из школы и отправили на фронт. Тем не менее, он кое-чему научился. Выживать. Любить. И проигрывать. Хоть для кого-то возможно жизнь без политики. Виктор погиб из-за политики. Отец обвинял его, что он интересуется только женщинами, а к судьбе своего народа безразличен. И так было, пока не пришли нацисты и не заставили его присоединиться к сопротивлению. Если бы не тот ад, в который соотечественники морятся, погрузили Северную Африку, Виктор наверняка стал бы знаменитым музыкантом, а Ясмина... Она стойко преодолевала все испытания судьбы, пока следовала за своим внутренним миром. Малое для нее огромно, а великая казалась ей ничтожным. Она будто смотрела на все через перевернутый бинокль. Мысли его переключились на Жоэль. Все, что он знал о ней, она еще учится. В Парижской академии музыки. Его последние письма вернулись нераспечатанными. Адресат неизвестен. Жоэль пошла своей дорогой, а он свою потерял. Без политики каждый из них был бы сейчас дома, и они бы никогда не встретились. Морец прошел в гостиную, где развесил на стене высохшие фотографии палестинцев, сел напротив и вглядывался в снимки, пока за окном медленно темнело. Вечер 12 мая 1972 года. мог бы стать беззаботным. Народные танцы со всего мира, от Уругвая до Судана и от Афганистана до Палестины. Но в последний момент, хотя все билеты раскупили заранее, хозяин ресторана, которому принадлежал зал, отменил мероприятие. Один из гостей намекнул ему, что танцевальный вечер может оказаться политической акцией, Ресторатор заявил, что не имеет ничего ни против студентов, ни против иностранцев, но не желает неприятностей. Сказал, что однажды разгромили заведение его друга. Студенты пытались убедить, что никакой политики, исключительно культура, а так ситуации впрямь обратиться в политическую, цензуру, дискриминацию, запрет на выступление. Морец припарковал свой старый «Фольксваген Жук» перед общежитием. Спустившись по лестнице в подвальный бар, он почувствовал себя одиноким, хотя и находился среди людей. Атмосфера была накалена, Амаль решила не отступать и искала другую площадку. Ей помогал Чарли. Студент-социолог подрабатывал барменом, а также стряпал пиццу в андерграунде, баре в здании студенческого общежития. Бар славился бурными вечеринками — Это было помещение без окон, свидавший виды мебелью и мощными колонками, из которых неслись Пинг-Флойд, Сантана и аман -Дюль. Танцевальные группы соорудили сцену из ящиков из-под фруктов. Прокуренный подвальный зал был переполнен. Иностранные студенты проявили солидарность с палестинцами. Сторонники РАФ призывали к вооруженному сопротивлению – а Карл Рид из Коммунистической партии Германии распространял листовки в поддержку уругвайских тупомарос. Халиль схватил микрофон и выдал огненную речь против колониализма в головах, которую никто не понял из-за постоянных выкриков. Только когда на сцену вышла «Амаль» стала тише. Она была одета в традиционное, изящно расшитое платье и выглядела так благородно, Что казалось, ее достоинство распространяется далеко за пределы маленького зала. За ней на сцену поднялся Шауки в куфии. Звучала ритмичная музыка, раздались аплодисменты, Амаль встала в центре сцены, парни взяли ее за руки, и начался танец. Бар завибрировал, зрители хлопками отбивали ритм, все трое сорвали платки и принялись крутить над головами. Морец сфотографировал. Из-за темноты в подвальном баре ему пришлось использовать вспышку, которая привлекала к нему внимание всякий раз, когда он нажимал на кнопку. Он становился слишком заметным, но в тот момент, когда он поймал в видоискателе лицо Амаль, кто-то с силой ударил по камере. Фотоаппарат вылетел у него из рук. Морец решил, что он с кем-то неудачно столкнулся и хотел поднять камеру, но чья-то нога отшвырнула ее. Прежде чем он понял, что происходит, его уже сгребли за воротник. Прямо перед собой Морец увидел разъяренное лицо человека, рычавшего что-то по-арабски. «Мухабарат!» Кто-то попытался заступиться. Мужчины кричали друг на друга по-арабски. Удар кулаком пришелся прямо в лицо Морицу. Он зашатался. Руки рядом стоявших зрителей поддержали его. К нему уже протискивалась амаль. Ударивший его человек подобрал фотоаппарат, открыл и вырвал пленку. «Мухабарат!» Амаль встала перед Морецом, защищая его, но мужчина отбросил ее в сторону и нанес морицу второй удар. Кровь залила тому глаза. По бару летали стулья, падали зрители. Морец уже не мог определить, кто друг, а кто враг. Его захлестнул страх. Он попытался пробиться к выходу, Новый удар сбил его с ног. Когда морец пришел в себя, было тихо. Лишь кто-то кашлял. Он лежал на холодном полу и чувствовал на шее чье-то прикосновение, удивительно нежное. Пальцы щупали его пульс. Над ним склонялась Амаль. — Вы меня видите? — спросила она. Он кивнул. Она приподняла его голову. Халиль помог ей поставить Морица на ноги. «Где камера?» — спросил Морец. Халиль указал на бесформенный кусок металла на полу. Морец потянулся к нему. Объектив был разбит, корпус смят. «Кто это сделал?» «Идиот». «Почему?» «Он сумасшедший», — сказал Халиль. «Вначале бьет, потом думает». Он видит врагов повсюду. Его пытали в Ираке. «Это из-за фотоаппарата», — сказала Амаль. «Мухабарат» по-арабски значит «тайная полиция». Морец притворился, будто не знает этого. Ему хотелось домой, страх никуда не делся, однако это была возможность сблизиться с ней. «И где этот тип?» — спросил Морец. Амаль беспомощно пожала плечами. «Вы вызвали полицию?» «Нет». «Иностранцы никогда не звонят в полицию», — подумал он. «Иностранцы боятся полиции. Иностранцы решают все вопросы между собой». Они отвели его в комнату Амаль и усадили на кровать. Халиль помог ему снять окровавленную рубашку, Амаль достала аптечку и обработала раны спиртом. Морец и забыл, когда о нем кто-то заботился. Затем девушка занялась Халилем. Ему тоже крепко досталось, но он не подавал виду, словно это не первая драка для него. — Пару месяцев назад у нас обнаружился предатель, — говорил Халиль. — С тех пор у людей нервы на пределе. — Что за предатель? — Один из палестинцев. Его завербовали. «Кто?» Халид многозначительно поднял брови. «Я застукал его, когда он ставил жучок в моей комнате. Мы подрались, а потом...» Он на коленях умолял нас о прощении. Они ему хорошо заплатили. «У него мать больна. Ей нужно в больницу в Иерусалиме». Морец постарался не выдать волнения. Сердце забилось быстрее. Он клялся, что рассказывал им только всякое вранье. «Один и ракец, добавила Амаль, — потребовал, чтобы он доказал. «Как?» «Он должен был убить офицера, с которым общался». У перехватило дыхание. «И что он сделал?» Спрыгнул с крыши. За дверью раздался шум. Мужские голоса переговаривались на арабском — Амаль тихо закрыла дверь на щеколду и выключила свет. Постучали, затем дверная ручка дернулась, Амаль прижала пальцы к губам, все затаили дыхание. Потом послышались удаляющиеся шаги. Глаза привыкли к лунному свету, лившемуся из окна. Амаль приложила ухо к двери, а затем стала готовить кофе на электрической плите. Халиль в изнеможении откинулся на кровати. К тому времени, как Амаль разлила кофе по маленьким чашечкам, он уже спал. Тревога заполонила все тело Морица, и ему показалось, что Амаль испытывает нечто похожее. Сдерживаемое волнение от того, что они наедине друг с другом, пусть и не вполне одни, они пили кофе. — Мне очень жаль, — тихо сказала она. — Вы совершенно не виноваты. — У вас на платье кровь. «Это не моя». Она подошла к раковине, повернула кран и подставила рукав под струю воды. Морец оглядел комнату. На стенах висели плакаты Че Гевары и Народного фронта освобождения Палестины, палестинский флаг и поднятая вверх рука с винтовкой. Фотография старого Иерусалима и карта. В лунном свете он узнал плавный изгиб береговой линии, Небольшой крюк Хайфского залива. Название страны не прочитывалось, край карты был отрезан. В центре кто-то приклеил кусок малярной ленты со словом «Тель-Авив» и написал там что-то по-арабски. — Что там написано? — спросил Морец. — Яффа. — Это вы написали? — Да. Там было неправильное название. — Какое? — Яффо. «Но это же одно и то же, только буква отличается. Для вас это одна буква, а для меня это все». Амаль выключила воду, взяла кофейник и подлила им кофе. «Чтобы переписать историю, вам потребуется кое-что побольше, чем просто ручка», — сказал Морец. «Пейте кофе». Он не мог отвести глаз от карты. Эта замена еврейского названия отозвалась в нем неприязнью. «Однажды», — сказал он, — «вам придется примириться с евреями». «Мы ничего не имеем против евреев», — ответила Амаль. «Любой еврей, который не переезжает в Палестину, мой друг». «Но вы все еще называете страну Палестиной. Почему вы не можете признать Израиль?» Это сделала организация объединенных наций, да и большинство государств. Почему Израиль не признает нас? Разве мы не существуем? Разве мы, как и все остальные, не имеем права на самоопределение, на достойную жизнь? ООН приняла десятки резолюций по этому поводу, но никто ничего не делает. Запад болтает о правах человека и продает оружие, которое нас убивает. «Разве мы не люди?» Морец хотел возразить, но решил дать ей выговориться. Чем больше эмоций, тем лучше, а вот свои чувства он должен контролировать. «Извините», — сказала Амаль, «мы ведь не хотели говорить о политике». Она собрала кофейные чашки. «Почему бы нет?» «Как бы выглядела ваша карта?» Амаль повернулась к нему, раскинула руки и оглядела себя. «Вот так!» — она улыбнулась. В ее глазах дерзость смешалась с горечью. «Как ваше платье?» «Это не платье», — сказала Амаль. «Это моя история. Вы хотите ее услышать?»